— Тщеславие, тщеславие, — думал Люцзе, сидя на телеге молочника. Телега грохотала по безмолвному городу. Ронни что-то вроде бога, а люди подобного склада не любят прятаться. Не любят прятаться по-настоящему. Они всегда оставляют маленький след, какую-нибудь изумрудную скрижаль, зашифрованную надпись в гробнице посреди пустыни, хоть что-нибудь чтобы сообщить исследователям, когда они сюда доберутся, «Я здесь был, и я велик». Чего еще боялись первые люди? Ночи, наверное. Холода, медведей, зимы, звезд, бесконечного неба, пауков, змей, друг друга. Люди очень много чего боялись. Он полез в рюкзак, достал потрепанный экземпляр пути и открыл наугад. Куан, девяносто седьмой. И как хотите, чтобы с вами поступали леди, Так и вы поступаете с ними. Хм, это как-то не очень помогает. Кроме того, он иногда подозревал, что записал этот Куан неправильно. Хотя пока что успешно его применял. Он не трогал женщин высокородного происхождения, и они отвечали ему тем же. Он попробовал еще раз. Куан 124. Чего только не увидишь, если держать глаза открытыми. Монах, что это за книга? — спросил Ронни. — Ну, так просто, небольшая книжечка. Людзе огляделся. Телега проезжала мимо похоронного бюро. Владелец раскошелился на огромную зеркальную витрину, хотя гробы на витрине смотрятся не очень, и похоронных дел мастера, как правило, обходятся темными, мрачными драпировками и иногда изящной урной. И Людзе увидел имя пятого всадника. — А? — тихо произнес он. — Монах. «Тебя что-нибудь насмешило?» «Это... очевидно, если подумать», — сказал Людзе, обращаясь как к Ронни, так и к самому себе, и протянул руку. «Приятно познакомиться. не Позвольте, я угадаю ваше имя». И назвал его.